«Простите, но вынужден лишить вас в удовольствии, шеф!» Джефф положил на стол маляра револьвер и полицейский жетон. «Передайте это в Сказал он и не удивился, когда увидел, что его отец тоже положил на стол свой жетон. «Ваш револьвер!» — хриплым голосом произнес Донахи. «Он принадлежит мне» а не полиции. Дома у меня, между прочим, есть и другие. Соответствующие лицензии, если они вам нужны, тоже имеются. Я их аннулирую завтра, доносчик. Злость, с которой он произнес эти слова, не испортила его свиноподобное лицо. Я не доносчик. Райдер закурил галуаз и с удовольствием сите свою сигарету!» Вы, кажется, слышали, что я сказал? Я не недоносчик и больше не полицейский. Просто член общества, часть народа. А полиция находится на службе у народа. И я не позволю, чтобы мои слуги разговаривали со мной таким тоном. «Аннулируете мои лицензии» Только попробуйте это сделать. И я сразу же предъявлю, где следует, копию имеющегося у меня досье с заверенными дубликатами различных документов. Тогда вам придется аннулировать свой приказ об аннулировании досье. Что, черт побери, вы хотите этим сказать? А то, что чтение подлинника досье станет весьма интересным занятием в Сакраменто. Примечание — столица штата Калифорния, где находится федеральная тюрьма. Здесь и далее примечание переводчика. Вы блефуете! Презрение и уверенность, с которой Донахи произнес эти слова, были бы убедительнее, если бы он не стал облизывать свои губы. «Может быть, — бросил Райдер, взбившись на кольцо дыма, которое ему удалось выпустить». «Предупреждаю вас, — Райдер, трясясь от гнева, произнес Донухю, не вмешивайтесь в это расследование, иначе я посажу вас под арест за попытки помешать работе правосудия» вы прекрасно меня знаете донахью угрожать вам я не буду ибо дом мне не доставляет удовольствия видеть жирные телеса трясущиеся от страха донохью потянулся за своим пистолетом райдер медленно откинул в сторону полы куртки Его Смит и Вессон 38-го калибра оказался у всех на виду. «Арестуйте этого человека», — приказал Донахью лейтенанту Малеру. «Не стройте из себя еще большего идиота, Донахью», — с холодным презрением бросил Дан. «И не ставьте своего лейтенанта в дурацкое положение. Хотите его арестовать?» а на каких основаниях позвольте вас спросить райдер застегнул куртку повернулся и вышел из кабинета джефф последовал за ним они уже собира когда к машине подбежал дан э, стоило ли так себя вести райдер пожал плечами все шло к тому Это опасный человек, Райдер. Напрямую он никогда ничего не сделает. Это всем хорошо известно. Но поворачиваться к нему спиной не стоит. У него могущественные друзья. Знаю я его друзей. Банда подонков, таких же, как он сам. Половина из них должна сидеть на скамье подсудимых. Тем не менее, таким лучше не попадаться темной ночкой. Вы, конечно заниматься этим делом речь идет о моей жене неужели вы думаете что мы оставим ее под защитой этого жирного борова а что произойдет если он встанет у вас на пути